Виталий останин Функция книга третья. Текст читает Дементьев Илья. Пролог. Семнадцать часов двенадцать минут до вторжения. Слева едва слышно материться воин. Споткнулся о выступающий землекамень. Я не помню его имени, как и второго, чей почти беззвучный британский фак, слышу справа. Про себя я зову их Бобби и доби Наверное, потому что они всегда держатся вместе, а еще потому, что они редкостные тупицы. Так-то они англичане, и мы с ними идем в бой первый раз. Остальные новосы нашей боевой группы мне тоже не знакомы. То есть перед операцией мне их, конечно, представили и назвали имена, но я сразу же выкинул их из головы. Запомнил только функции. Мне с ними не детей крестить, так что достаточно». Большая часть из 12 ноусов войны, но есть два гибрита. Азиат, который держится в глубине построения – электро. Такой же, как Слава, только послабее и глаза синим не горят. Второй, кажется, француз, сносно, но смешно говорящий на английском, металлокинетик, вроде Андрюхи, магнета. Сработанная пара. Мы с Пшеками в своё время завели на подобную связку моду. Ну и я, тринадцатый. Не гибрид, уникум. Ликвидатор. Шеки. Школота моя. Мажоры. Так и не получилось из нас клана. Не ваша это вина. Просто... Ну какой из меня лидер? Раскидала жизнь. А раньше вместе на такие рейды ходили. Яхо матерился, когда синеглазка отрубала импульсом все, что несло в себе хоть кроху электричества. Андрюха пыхтел обиженно. Кому понравится, когда на его девушку ругаются? «Мишка, мой верный зам по мозгам, вёл нас сквозь темноту». «Ладно, чего уж теперь-то? Последний шпиль остался, а там уже либо мы выиграли, либо проиграли. Если первое, то встретимся ещё и опрокинем по пиву с пшеками, а если второе...» «Никакой разницы, если второе». «Электро выдаёт импульс эми на полторы секунды и обессиленно валится на землю». Оператор, ведущий нас, пускает дроны, которые предусмотрительно поднял за пределы зоны поражения. И объявляет начало операции. На всей территории базы окружающей шпиль гаснет свет. Дохнут девайсы, выходит из строя связь. Мы-то к этому готовы. Ничего электронно-электрического с собой на дело не брали. А вот функциям их наемникам приходится туго. Привыкли, сволочи, на технику рассчитывать. Окружили базу всякими современными средствами защиты, активными и пассивными. И чё? Сильно помогло? Вот то-то же. Теперь, ребятки, как в старину. Сила на силу. Я последний раз оглядываюсь на группу. Раньше, когда ходил с пшеками, всегда так делал. Теперь вроде и смысла нет, а привычка осталась. Это уже не мои мажоры. Так, новусы на одну ночь. В смысле, на одну операцию. Сделаем дело... И разбежимся. Они в свои кланы, я на базу. В условиях тайной войны с инопланетянами единственный человек, который может их обнаруживать, слишком ценен, чтобы принадлежать какому-то одному клану. Мы бежим по утоптанной земле, стелимся волчьим шагом, замираем и снова короткими перебежками. Слушаем тишину, вынюхиваем опасность, сканируем пространство всем, что нам дала природа и и непрошенная мутация. Новые люди нового мира, блин. А вокруг красота. Ночь, горы, Китай. Я в Поднебесной впервые, и больше всего меня поражает вот что. Горы тут действительно выглядят так, словно их китайцы тушью нарисовали. Так и ждешь, что где-то на фоне темного серого неба проявится колонка иероглифов. Подпись автора картины или мудрое изречение, на которое местные жители гораздо. Портит ночной пейзаж лишь шпиль. Торчит на вершине хребта кривым пальцем мертвеца. Будто манит кого-то из темного неба. Сюда, сюда, летите сюда, здесь много вкусного. Матовый металл конструкции не блестит, а наоборот впитывает цвет Впитывал, точнее. Теперь-то света нет. Электропрожекторы погасил, а ночь безлунная. Хорошо, лях, потом налюбуешься если потом будет бегом вверх по склону протиснуться в дыру которую уже проделали воины в ограждении в очередной раз активировать сканер ага вот и наши негостеприимные хозяева триста метров на два часа восемь отметок группа перестраивается в полумесяц я оказываюсь в глубине построения передо мной электро и магнита Гибриды – основная ударная сила отряда, но функции всегда пытаются пробиться ко мне, а мы всегда это используем. Структура, что нас встречает, неполная. Восемь функций, семь воинов и один аналитик. Где-то ее уже потрепали, а восстановить утраченные узлы она не успела. Это хорошо. На семь воинов лучше бы двоих аналитиков и хотя бы одного наставника – В противном случае структура подтормаживает в бою. не критично человеческим взглядом и не заметить. А вот для ноусов лишняя доля секунды может стать границей между жизнью и смертью. Двигаются китайцы грамотно. Знают, что среди их противников есть ликвидатор. Еще бы не знали. Мы их сколько уже режем. Идут цепью, держась на удалении друг от друга, чтобы криком не накрыло весь отряд. А я и не собираюсь. Электро! «Жги!» Синеглазка слава ответила бы тремя дуговыми разрядами. И на трех функций на Земле стало бы меньше. Но приданный мне электрокинетик выдает только один, но зато точный. Разряд превращает в головешку аналитика, который держится в тылу. Следующие два, каждый новый слабее предыдущего, бьют в ближайших китайцев воинов. У функций они покрепче, чем у нас. Удар выдерживают, несмотря на обугленную плоть и даже успевает рвануть вперед на ускорении, но просевший пинг делает свое черное дело. Беда с ними, пришельцами. Полноценная структура втрое сильнее, чем то же число новосов, потрепанная, как это, вдвое. Но все имеет уязвимость. Функции аналитики обеспечивают недостижимую для людей скорость прохождения сигналов между узлами, позволяя разрозненным узлам действовать как единое целое. Не особенно приспособленные к бою аналитики являются чем-то вроде сервера или точки Wi-Fi, а мы только что уничтожили последнюю. Без аналитиков функции не гибнут и не тупеют, просто ловят потерю пакетов на тот микроскопический миг, который позволяет нам нанести первый удар. А кто первый ударил, тот и победил. Почти всегда так. Магнета не подводит полноценно используют почти неуловимое преимущество. В глазах еще пляшут засветы от последнего электрического удара, а он уже бросает веером десяток кусков стальной проволоки. В полете они извиваются, будто живые змеи. А мне на миг становится не по себе, будто рядом со мной Андрюха Кощей, который первый придумал использовать этот прием. Войны функции реагируют оперативно, но не всем удается увернуться. Четыре стальных удавки находят своих жертв пиваются в шеи и мигом позже падают на землю вместе с отрезанными головами и безжизненными телами воинов. Гибриды разбегаются в стороны, а я бью криком по оставшимся на ногах. Цепляю только одного, еще двое, словно бы видят границы действия способности и успевают отскочить. Но это уже неважно. важно. Их берут в ножи войны Три секунды и поле боя за нами. Первая линия обороны взломана. «Чисто. По привычке говорю я. Никому это особенно не нужно. Боевая группа прекрасно знает, что делать дальше. Один из воинов запускает в тёмное небо ракету. Таиться уже нет никакого смысла. Пришельцев мы вывели из игры, а с людьми, которых тут ещё немало, пусть люди и воюют. У нас же другая задача. Шпиль, торчащий на вершине хребта маяк чужих, который нужно уничтожить». Сигнал засекают, и вскоре мы слышим шум винтов. Спецназеры прут. Есть, знаете ли, преимущество в работе в плотном контакте с государством. Точнее, с государствами. Все эти дорогущие игрушки, типа спутников, вертолетов, полезная штука. В первые месяцы нам этого очень не хватало. «Функций больше нет?» — уточняет воин. «Пшеки никогда не уточняли. Знали, что я скажу, если не так. Не чувствую». Но идем осторожно, в боевом порядке. Новосы тут же собираются в построение, напоминающее рыцарский клин. Внешние стенки из воинов, они лучше держат урон. Внутри гибриды и я. В отличие от функции, наши аналитики и наставники не нужны в бою. Нет у нас нужды в подобной синхронизации. Люди – индивидуалисты. Пару раз в нас стреляют. Даже ранит кого-то из воинов, кажется, Бобби, но ответной реакции, кроме злого мата, не дожидаются. Мы быстро проходим опасный сектор, оставив за спиной перестрелку. Спецназ высадился и переключил внимание на себя. Бежим и молимся, чтобы у подступов к шпилю не оказалось такой же подляны, как в Санта-Исидора, где функциям удалось обмануть мои способности. В смысле, я молюсь. Эти-то не в курсе. В Португалии со мной были пшеки. И, естественно, подляна нас ждет. Мы потом этот феномен изучили. Функции, да и новусы тоже, умеют снижать мозговую активность, превращаются в живые трупы, которых не обнаружить ни моей способностью, ни прочими техническими средствами. За это им, правда, приходится расплачиваться потерей подвижности, резко атаковать из невидимости они не могут, тормозят, как древние компы. Но фактор внезапности, что не говорит дает преимущество. Теперь против нас полноценная структура. Невидимая на сканере до последнего момента. 15 функций, возглавляемых лидером. Сила, которую без нашего вмешательства можно сломить только прямым попаданием ракеты. Да и то без гарантии. Задница, если по-русски. «Растягиваем сектор!» — кричу я. А был бы с пшеками, не кричал бы. Не было бы в этом особой надобности. Мы с ними десятки операций прошли, понимали друг друга с полунамека С новой группой требовалось озвучивать команды голосом. Мы вытягиваемся в линию, заставляя противника действовать так же. Я выявляю на сканере их аналитиков и указываю на них электро. Тот бьёт молниями. Два раза мажет, один раз накрывает воина, но четвёртым залпом сжигает один из узлов связи. Падает на руки воинов. «Ядро!» Мгновенная перегруппировка. Мы снова собираемся в свинью и прорываем порядки структуры. Теряем двоих воинов. Ранены, довольно серьезно, но живы. Я бью криком по левому флангу. Магнета запускает свой оживший металл. И начинаются близкие контакты третьего рода. Или собачья свалка. Я ищу лидера. Он всегда держится в отдалении. Сам по себе глава структуры не слишком опасен в бою но имеет несколько неприятных способностей. Например, аналог моего крика. «Вообще-то наши способности совсем не похожи». Это я для простоты так говорю. Лидер может убеждать. «Да, понимаю, звучит смешно, но в реале на хихи никого не пробивает. Как-то не до смеха становится, когда твой боец вдруг попадает под магию голоса инопланетной сволочи и нападает на своих. Одна радость, на меня это не действует». Поэтому лидеров режу я сам. Всегда. Вот он, типичный китаец средних лет. Худой, невысокий, с густой черной шевелюрой. Прячется за спинами своих воинов, замыкая на себе работу выживших аналитиков и наставников. Увидел меня и побежал. Слыхал обо мне, да? А про то, что от смерти не убежишь, не слышал? Погоня не занимает много времени. Вставшего на пути наставника я сношу ударом ладони. Шея сломана. Выживет, если дать ему такую возможность. Но из боя уже вышел. Следом глушу криком воина и на секунду задерживаюсь, чтобы гарантировать его дальнейшее неучастие в сражении. Настигаю лидера. «Остановись!» – кричит он мне. «Да ладно, дядька! Тебе что, совсем про меня ничего не рассказывали? Не работают твои джедайские штучки!» Пуля в голове, понимаешь? Полностью блокирует определенные зоны мозга, отвечающие за внушение. Даже криком ликвидатора меня не совсем наглухо вырубает. Проверял. А помощь к тебе не придет. Не надейся. Все твои узлы сейчас очень заняты. Перед смертью лидер все это осознает, опускает руки, смотрит на меня спокойно и отстраненно. «Вы опоздали», — говорит он. «На русском, что характерно». Функции полиглоты информацию усваивают очень оперативно. Чуть больше подробностей, плиз, отвечаю. Но китаец больше не хочет со мной разговаривать. Закрывает глаза и умирает. Не сам, конечно, я помогаю. Оторванная от тела голова – самый действенный способ обойти дикую регенерацию функций и ноусов Оглядываюсь. Войны заканчивают бойню. Действует методично и неотвратимо, как армейская хлеборезка. Самое время заняться шпилем. Десяток мощных зарядов с гарантией уничтожат конструкцию инопланетян. Последнюю, я надеюсь. Вообще, по-хорошему, всю эту историю со шпилем можно было закончить одной ракетой. Но это же Китай. Современная ядерная держава, можно даже сказать, сверхдержава. Нельзя стрелять ракетами по объектам, которые находятся на территории ядерной сверхдержавы. Можно обратку получить. А вот провести маленькую и незаметную операцию вполне. То есть китайцы все равно узнают, но предъявить мировому сообществу ничего не смогут. Это ж придется признать, что у них на территории строилась антенна для обеспечения мягкой посадки кораблю с инопланетным десантом. Через 20 минут, уже сидя в вертолете, я пытаюсь понять, что хотел сказать этот чертов лидер перед смертью. Что значит «Вы опоздали»? Мои часы судного дня выставлены на неправильное время? Или шпиль не последний? Возможно, и то, и это. Но, блин, как бы хотелось знать. До вторжения, которое то ли начнется, то ли нет, осталось 16 часов. Но я слишком устал, чтобы сидеть и переживать по этому поводу. Как там блондинки отвечают на вопрос о вероятности встречи на улице динозавра? 50 на 50? Так что, когда вертолет прошел... Чуть не касаясь брюхом земли за зоны действия китайских ПВО, я закрыл глаза и заснул. И проспал до самой базы. Год для меня пролетел незаметно. Это только кажется, ух ты, у нас еще год впереди. Даже больше чуть-чуть. 368 суток. По факту, год это вообще ни о чем. Мы только на то, чтобы мобилизовать новусов по всему миру, потратили 4 с небольшим месяца. Когда стало понятно, что на землю летит какой-то носитель, в недрах которого спят миллионы структур, речи о тихой жизни уже никто не вел. Старые кланы, конечно, покочевряжились, но после того, как девчонки-наставники вытащили из моей головы послание пастыря и показали его лидерам новосибирских новусов, осознали и развернули бурную деятельность, без них бы у нас вообще ничего не получилось». Все новусы так или иначе сотрудничали с властями. Кто-то больше, кто-то меньше. Некоторые, вроде ланских, старательно заполняли вакансии в силовых структурах и органах власти. Новосибирцы просто договаривались, а москвичи брали деньгами. Везде уровень взаимодействия был разным. Где-то все держалось на доверии, где-то на страхе, но главное, контакт был. И с государственными институтами, и с лидерами страны и другими семьями, Этот контакт мы и использовали. Понятно, что сперва словам какого-то левого ликвидатора и ноусов мажоров из четвертого поколения никто не верил. Я и сам, приди ко мне, кто с историей про инопланетное вторжение покрутил бы пальцем у виска. Но, как говорится, любую дорогу можно одолеть шаг за шагом. В нашем случае – встреча за встречей, лидер за лидером. И с каждым присоединившимся главой клана – Наши ряды укреплялись, а шансы росли. Хвала высоким технологиям. случись все это хотя бы полвека назад мы бы не успели. И так-то по краю прошли. Только на пятый месяц наш альянс вышел на первого главу государства. И был бы осмеян, не продемонстрируя гибриды своих возможностей. Вот забавно. Чудовищная сила, высокая скорость, совершенно нереальная с точки зрения человека регенерация все это никак не убеждало больших шишек. Мол, ну мало ли, откуда такое может взяться. Естественная мутация, вот. Но стоило Славе пустить молнию или Андрею закрутить в штопор кочергу, как все они сразу начинали верить, и внимательно слушать рассказы ноусов первого поколения о том, как на самом деле устроен мир и что его ждет в не слишком отдаленном будущем. Еще два месяца ушло на то, чтобы собрать альянс из лидеров человеческих государств. Не всех, только тех, кто определяли политику в наш век. Всякую мелочь решили в дело не посвящать. Они и так сделают все, что им скажет старший брат. На Китай даже не выходили. Всем было совершенно очевидно, что функции там прописались давно, а значит, занимали ключевые посты. И принялись чистить планету от шпилей. Мои пшеки стали боевой группой. Одной из боевых групп, точнее. Вместе с другими отрядами мы носились по планете, искали следы деятельности функций, а находя, уничтожали. Мы снесли шесть, считая сегодняшним, шпилей. Перебили уже сотни функций, но так до конца и не были уверены, что сделали все, чтобы остановить вторжение. А потом мажоры стали от меня уходить. В другие кланы. Детство быстро кончилось, и вчерашняя ошколота стала задумываться над такими вопросами, как будущее и перспективы. Каковы они в клане, которым управляет ликвидатор? Который, безусловно, вхож в кабинеты мировой элиты, но сосредоточен только на охоте. Который сам говорит, что он не политик и никогда им не станет. Сперва по семьям расползлись войны. Потребность в них очень возросла. Теперь ты уже не стоял вопрос о мирной жизни. А значит, каждый боевой юнит должен быть поставлен в строй. За ними ушли гибриды. Андрей со Славой, к слову, вступили в мою первую семью, кланским. Ну а без боевых возможностей клана как бы и не было уже. Гражданские специальности покинули клан сразу же после гибридов. Зам по мозгам продержался на два дня дольше остальных, но его я уже послал открытым текстом. Специально, чтобы ушел. Сам он не хотел. Мы продолжали общаться, но редко. Так обмениваются весточками друзья и родственники, которых жизнь разбросала по разным городам. Сперва каждый день созванивались, потом обменивались голосовыми сообщениями в мессенджеры, но с каждым месяцем все реже и реже. Разные дела, разные интересы. Что тут сделаешь? Я полностью посвятил себя поиску и уничтожению шпилей. Функции словно свихнулись, строили их едва ли не быстрее, чем мы их сносили. Не проходила недели чтобы аналитики не обнаруживали новую стройку, куда тут же выдвигалась боевая группа. По логике вещей, этот шпиль, спрятанный в безлюдных горах материкового Китая, должен был быть последним. Но мало ли на Земле таких вот глухих мест? Какой бы ни была массивной конструкцией инопланетной антенны, спрятать ее было можно. Да и возможности Альянса были не абсолютными. Так что нам оставалось только надеяться, что мы успели. За три часа до часа Че в операционном зале базы яблоку негде было упасть. Свободный от вахт персонал и люди, и новусы тянулся сюда. В огромном подземном ангаре базы, законсервированной еще со времен окончания Холодной войны, места хватило всем. А вместе конец света встречать было веселей. К тому же на стене висели часы судного дня. Таймер, ведущий обратный отчет до прибытия носителя. Специалисты проанализировали воспоминания пастыря, которые тот вытащил из головы функции, а потом передал мне, и сопоставили его с нашей системой измерения времени. Получился такой сомнительный аттракцион. Посмотрите, людишки, сколько вам жить осталось. Командование Альянса считало, что он мобилизует защитников Земли, хотя, на мой взгляд, все, что делал таймер, так это усиливал нервоз. Еще в зале находился интерактивный экран в половину торцевой стены, на котором были помечены точками все наши агенты, как люди, так и новусы. Самая высокая их концентрация была в Западной Европе и Северной Америке. Но в каком-то количестве они присутствовали в каждом городе с населением хотя бы 1200. Этот экран позволял нам отслеживать положение дел, планировать операции. А еще, хотя об этом никому и не говорили, был своеобразным индикатором вторжения. Датчики сердцебиения показывали, жив их носитель или нет. Вокруг меня стояли новусы люди. Стояли молча и очень напряженно. Момент истины все-таки. Выиграли мы или проиграли? Русская рулетка, мать ее, с тремя патронами в барабане. Собравшиеся в зале даже не шептались. Просто хотели узнать. Привели ли наши действия к какому-то хоть результату? Но настоящая тишина в ангаре наступила, когда таймер начал отсчитывать последние пять минут. Слышно было только, как гудят сотни компьютеров и дышат почти в унисон столько же людей. Вот кто-то кашлянул, и все находящиеся в зале синхронно повернулись на звук. И также слаженно вернулись к разглядыванию цифр на экране монитора. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ничего не произошло. Планету не сотряс взрыв, не завыли сирены. Все осталось ровно таким, каким и было. Только часы больше не крутили время. Остановились. А потом начали гаснуть красные точки на карте. Десятками, сотнями, тысячами. У нас не получилось.